раздражается, если я хожу за ней по пятам и садится на курточки, когда пишет. Одним словом, это настоящая женщина, которая совершенно по-европейски боится показаться окружающим смешной, а я чудак. До сих пор судил её поведение как ребёнок, не имеющий понятия о правилах мира взрослых. Каждый день, проведённый возле неё каждый час внимательного наблюдения сокращал расстояние между нами с волшебной быстротой. Чем больше я общался с ней,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 усилием этих существ унести с поля сражения своих раненых, не взирая на град пуль. Мне был особенно отвратителен этот предполагаемый каннибализм, эта жажда сожрать падаль даже тогда, когда в теле ещё теплилась жизнь. Сколько раз мы стреляли в существ, которые хотели только спасти своих братьев. Глава 12. Тем она была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 Зачем ты здесь? Мне никогда не суждено узнать о ней что-нибудь. Я обречён на это извечное незнание. Между нами раскрывалась необъятная пропасть. Она была одним из существ, которые обитают в океанских глубинах. Моё воображение не могло нарисовать картины её мира, её повседневную жизнь и банальные мелочи, те основы, на которых зиждилось её существование.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 полное отсутствие волос, влажной кожи. Сейчас я не мог поверить, что когда-то испытывал подобное отвращение. Правда, теперь моя нежность возникала сама собой. Не буду отрицать, что сначала мое поведение было обдуманным. Мне казалось, что, проявляя к ней нежность, словно она была действительно женщиной, я вызову взаимное притяжение. Я верю, что если она сколько-нибудь чувствительна, то увидит огромную разницу между мной и Батиссом Каффом.